Граф Брюль заметил, что Ваше Величество уже приняли намерение назначить комиссаров для рассмотрения и удовлетворения всех этих жалоб. Гросс прибавил, что до сих пор ни ко мне, ни к кому никаких жалоб не доходило, а находившийся при фельдмаршале Апраксе Низабелла тому и другому засвидетельствовал, что все обращенные к нему жалобы удовлетворены». Несмотря на то, Брульи продолжал говорить, что он получил множество жалоб, да и комиссия, обещанная вашим величеством, скоро не соберется, ибо ваши повеления без исполнения остаются. Брульи распространился о жалобах киевского воеводы Потоцкого и брацлавского воеводы князя Яблановского. гроз возражал, что жалобы первого исследованы, и ответ на них дан. Что же касается до жалобы Яблановского относительно Чигирина, то тут никакого спору быть не может, потому что границы Чигиринского старства определены договором 1686 года. Гросс прибавил, что нет никакой нужды третьему со стороны мешаться в пограничные споры между Россией и Польшею, На это есть особенные комиссары с обеих сторон, и не согласно с достоинством посторонней державы вступаться во все безделицы, какие могут иногда произойти на границах другого отдаленного государства. Брульи разгорячился и стал говорить, что, заступаясь за поляков, он поступает по указу своего двора. Что неудивительно, если поляки, не получая удовлетворения от России, ищут представительства союзной державы, что между союзниками договор во время прохода русских войск через Польшу не причинять жителям никакого убытка, и потому он, Брульи, имеет полное право вступаться во все жалобы поляков, чтобы вследствие их неудовлетворения не нарушено было спокойствие страны. и что без него и Дюрана давно бы уже произошли смуты. Волконский и Гросс оканчивают это донесение от 19 октября известием, что граф Понятовский отзывается из Петербурга вследствие письма французского короля, а это доказывает, по их мнению, совершенную власть, какую Франция имеет над польским двором. На это донесение Волконский и Гросс получили от своего двора неожиданный ответ. «Мы признаем, что польский двор теперь ожидает для Саксонии всего от двора французского. Но мог бы польский двор представить французскому, что как невелика его признательность». Однако он надеется, что король французский никогда не потребует, чтобы эта признательность доказывалась нарушением прав королевства польского и слепым снисхождением на просьбы всех тех, которые, быть может, не оказав отечеству никаких заслуг и не содействуя согласию между дворами, имели только искусство угодить лично графу Брольи или резиденту Дюрану. Вы не оставите об этом нашем мнении дать знать королю через графа Брюля. Правда, кто при дворе чинами и староствами располагает, тот большую партию себе составит, только не для чего об этом беспокоиться. Благодарность поляков известна. Как скоро не французский посол, а кто-нибудь другой будет располагать чинами, то о французском после будет совершенно забыто. князья черторыйские из ничтожества двором выведены и располагает чинами первенствовали в польше а теперь потеряли значение потому что чинами не располагают все имеет свое время надобно подождать и когда наступит наше время пользоваться им что касается раздач полякам денег то мы показали что большей экономии в этом не наблюдаем, только ведь и наскучит слышать частые об этом напоминания от всех наших министров, кто бы туда послан ни был, а никогда не видать никакой от этого пользы. Известно, что за деньги можно приобрести приятелей, но нельзя же ограничиться только тою пользою, что они наши деньги будут принимать. С Веймарном... было отправлено в Польшу шесть тысяч червонных по точному требованию князя Черторийского, канцлера литовского. Но пользы эти деньги не принесли никакой, и этот богатый магнат принимал их не с должным уважением, а как будто бы их ему навязывали. Если подлинно Франция раздает деньги в Польше, то она может получить от этого пользу находясь в таком отдалении от нее не будучи в состоянии не прямо помогать польше не притеснять ее без раздачи денег она могла бы быть совершенно неизвестна в польше но с нами совсем другое дело нам нужно примечать французские движения но во всем подражать им излишне в конце года волконские гроз донесли что брульи и дюран стали вести себя получше, продолжает столько холодность, нежелание вступать в разговор. Дела польские Перемена в поведении французских министров произошла от того, что нельзя было долго смеяться над отступлением Апраксина. После того, как отряд австрийцев под начальством генерала Гаддика захватил Берлин, и поспешно оставил его, взявши только с жителей 185 тысяч талеров контрибуции, французское войско в октябре потерпело от Фридриха II поражение при Росбахе, австрийское — в ноябре, при Леутине. Шведское войско, вторгшееся в прусскую помиранию, было отброшено тем самым Левальдом, которому так не посчастливилось при Гросс-Егерсдорфе. Фридрих II торжествовал... над страшную коалицию Надобно было готовиться к тяжелой и долгой войне. Надобно было готовить войско и деньги. В марте Сенат приказал из военной коллегии подать ведомость, сколько теперь следует в отставку солдат. Для определения к статским делам, потому что из разных мест требуют их для содержания караулов, и других служб, так как теперь в тех местах нет армейских солдат, и рассыльщики взяты в военную службу. Война грозила стать и морскою, ждали английские эскадры в Балтийское море, а потому флот требовал одинакового внимания с сухопутным войском. Постановили недорослей, являющихся к определению в кадетские корпуса, сухопутные и морской, разделять пополам, чтобы эти корпуса могли наполняться уравнительно. В конце года военная коллегия подала ведомость о рекрутах. Из этой ведомости оказалось, что последнего набору рекрут в сборе 43 тысячи 88 человек. Офицерам отдано 41 тысяча 374 человека. Из них отправлено 37 тысяч 675 человек. А к полкам Действительно приведено 23 571 человек».